Дом. Дома в Переделкине принадлежали не самим писателям, а Литфонду, поэтому жилище сгинувшего писателя предоставлялось другому. На дачу Бабеля селился Всеволод Вишневский, на дачу расстрелянного Владимира Зазубрина Фадеев, а когда тот застрелился, появился новый жилец Ярослав Смеляков. В конце 1930-х годов многие решили, что Илья Эренбург остался на Западе. Вернуться в Москву его поторапливало советское посольство. Полпред в Париже Яков Сурец сообщал в Москву. По моим впечатлениям, у него нет уверенности насчет его положения в СССР. Его, по-видимому, заботит не отразиться ли на нем, его близость к Бабелю и Мейрхольду. В 1939-м Эренбурга обделили при награждении большой группы писателей. Ему было запрещено печататься в известиях. Несомненно, он скорбел из-за договора между СССР и Германией. Именно тогда в Москве пустили слух, будто я так называемый «Инстит» невозвращенец. Дело было простое, житейское. Моя дача в Переделкине кому-то приглянулась. Нужен был предлог, чтобы ее забрать. Предполагал он в мемуарах «Люди» годы жизнь, если верить Павлу Судоплатову, занимавшему высокие должности в НКВД. Берия, получив в 1939-м Приказ от Сталина арестовать Эренбурга сумел его отстоять. Весной 1940 года Фадеев предложил Катаеву с женой и детьми занять давно пустовавшую дачу Эренбурга в Переделкине. В одной из фадеевских записок Ставскому предлагалось обновить литературные журналы, выдвинуть побольше беспартийных, в частности, Катаева Валентина. В мемуарах «Отлучение» писатель Александр Авдеенко так вспоминал своего соседа Фадеева. Возбужденный, краснолицый, веселый, хохочет на всю улицу. Вчера он и Валентин Катаев, увлеченные каким-то разговором, никого не замечая, скорым шагом прошли по переулку, Очевидно, спешили обедать к Фадееву. Завидую и удивляюсь. Не умею хохотать на всю улицу. Фадеев рассказывал Виктору Ардову. Катаев зашел ко мне на дачу. Мы с ним крепко выпили, но нам спиртного не хватило. И хотя была глубокая ночь, мы стали ходить по соседним дачам и просить водку взаймы. «И нам ее всюду давали, потому что хозяева очень боялись, что мы у них останемся». На вопрос журналиста «Кто же оберегал Катаева?» Эстер отвечала «Я думаю, Фадеев. Если бы не он, то нас бы, наверное, и не было». В 1940 году, когда Фадеев уже сделался секретарем Союза писателей, прозаик Евгений Федоров автор повести о детстве и юности Сталина, с раздражением, ликвидированной последним как халтурная, жаловался Ставскому в письме на борзость фадеевской команды. С тех пор, как вы ушли из руководства Союза, а в Ленинграде по приезде Фадеева, Петрова и Катаева были коптированы по их выбору в президиум новые люди, на меня посыпались камни». Примечание. В 1938 году Сталин так рецензировал книгу Веры Васильевны Смирновой 1898-1977 годы «Рассказы о детстве Сталина». Автора ввели в заблуждение охотники до сказок «Брехуны подхалимы Халимы». Книжица имеет тенденцию вкоренить в сознание советских людей и людей вообще, культ личности вождей. Это опасно, вредно. Советую сжечь книжку. Конец примечания. Ой, Валя, если бы ты знал, какие на тебя телеги приходят. По рассказам Эстер говорил Фадеев Катаеву. 4 мая 1940 года в Литфонде... В присутствии Фадеева слушали и удовлетворили просьбу Катаева, ввиду того, что дача, арендуемая Эренбургом, фактически не используется им уже около двух лет, предоставить эту дачу временно писателю-товарищу Катаеву Валентину Петровичу на летний сезон 1940 года с условием немедленного освобождения им дачи в случае возвращения товарища Эренбурга. Спустя несколько дней немцы победно наступали по территории Франции. Французская компартия, выражая настроение Москвы, призывала к справедливому и прочному миру, и в связи с этим была запрещена властями, Многие депутаты-коммунисты, выступавшие против лжи об антифашистской войне, были арестованы. 1 июня 1940 года в Литфонде слушали заявление дочери товарища эренбурга о приезде ее отца и постановили, ввиду получения официальной телеграммы о приезде товарища эренбурга считать возможным передать его дачу товарищу Катаеву, только с постановления Президиума Союза Советских Писателей. Когда Оренбург вернется точно, было непонятно. Лето было в разгаре. Президиум, дирижируемый Фадеевым, оказался на стороне Катаева и его семейства. Это был не единичный случай, когда Президиум решал, кому дача нужнее – Как раз в то лето 1940-го за Переделкинское жилище с переменным успехом бились писатель Первенцев и вдова литератора, погибшего на Финской войне Сергея Диковского, Валентина. Первенцев писал в дневнике. «Сегодня, 3 июня 1940 -го года, приехала Диковская и устроила мне скандал, сказав, что это она уполномочена президиумом Союза Советских Писателей и товарищем Поскребышевым. Сегодня увидел Валентина Катаева. Катаев говорит, что президиум сделал вопрос с Диковской с нарочитой целью не подымать шума. Катаев сказал, что Фадеев за меня в потенции. 14 июня немецкие войска вошли в Париж. Эренбург укрылся в советском посольстве. 23 июня известия распространили сообщение ТАСС, адресованное желающим набросить тень на советско-германские отношения, которые нельзя поколебать какими-либо слухами и мелкотравчатой пропагандой, ибо эти отношения основаны не на приходящих мотивах конъюнктурного характера, а на коренных государственных интересах СССР и Германии. По сообщению «Правды» от 24 июня. Французские власти объявили, что германские условия перемирия тяжелые, но почетные. 23 июля «Правда» вышла с благожелательным репортажем, что происходит в Париже. Город внешне оживился. Парижская полиция не покидала города, однако порядок в городе наводят немецкие военные власти. Работают кино, идут французские и немецкие фильмы. Эренбург вернулся в Москву 29 июля. В начале 1950-х годов он купил дом в Новом Иерусалиме на Истре. Дача в переделке не так и осталась за Катаевым. Чуковский рассказывал в дневнике, когда эр приехал из Парижа, и думали, будто он, выступивший против нашего союза с немцами, лишён благоволения начальства, у него отняли Переделкинскую дачу и дали Валентину Катаеву. А когда он захотел объясниться с Павленко и подошел к автомобилю, в который садился Павленко, тот, что называется, дал газу, и автомобиль умчался. Несомненно, Катаев прикипел к переделкинским местам. Городок писателей вырос между двумя бывшими имениями – Самариных и Колычевых. Павел Катаев вспоминал, что отца интересовала старинная усадьба помещика-славянофила Самарина, где в барском доме частенько гостили знаменитые российские литераторы. В лесу пытливый дачник нашел остатки кирпичной часовни, которая, как он полагал, сохранилась со времен Ивана Грозного. Хотя связь этих мест с Грозным и была во многом надуманной, имение Боды Колычева построили спустя столетия после убийства митрополита Филиппа Колычева, характерно, что Катаев ощущал здесь глубокое дыхание русской истории. «Как-то отец и меня привел к этой часовне», — вспоминал Павел. Он размышлял вслух о том, когда она здесь возникла и кто молился в ней, но меня это не интересовало. Мне хотелось поскорее выбраться из мрачной лесной чащи. Кстати, с таким же почвеническим интересом воспринимал переделки на другой его житель Борис Пастернак, английский философ Исайя Берлин вспоминал, «Он снова и снова не переставал мне говорить, как счастлив он был, проводя лето в писательской деревне Переделкино, которая когда-то была частью поместья великого славянофила Юрия Самарина. Истинная связь традиций велась от легендарного Садко к Строгановым и к Кочубеям, к Державину, Жуковскому, Тютчеву, Пушкину, баратынскому Лермонтову, Фету, Анненскому, Коксаковым, Толстому, Бунину, к славянофилам. Уже в 1984-м, будучи по собственному определению глубоким стариком, Катаев сочинил небольшое эссе Переделкина о растворении человека в ландшафте та часть русской земли, где я сейчас живу, есть место не только живописное, но также и историческое. Иногда мне кажется, что именно здесь началось то, что у нас принято называть Русью, хотя это и неверно, потому что Русь пошла от Киева, но моя Русь, несомненно, началась здесь, в Подмосковном лесу. Обосновавшись на даче, он написал сказки, «Дудочка и кувшинчик», «Про поход в лес за земляникой с женой Женей и Павликом», «И голубок», «Про сову, которая в окончательной версии съела белого голубя и улетела на чердак к деду Корнею». В том же 1940 появился «Цветик-семицветик», по сей день любимой детьми. Написал сказку «Цветик-семицветик» думая о том, как надо жалеть людей. Написал, узнав, что умер светлый и талантливый человек Борис Левин, погибший на Финской войне писатель. А дачная история испортила и без того непростые отношения Катаева и Эренбурга, что не помешало им при случае общаться, а в 1944-м первый поздравил второго, с орденом Ленина выразительной телеграммой «Приветствую, знак равенства, Катаев». Тему «Уведенной дачи» подхватывали и приятели Эренбурга. 16 апреля 1942 года Александр Безыменский писал ему о Фадееве. «Боже ж мой! Наконец-то сей мальчик осчастливил нас сообщением», о своем мнении насчет вашего романа, если зрение мне не изменило, он пишет, что роман Оренбурга блестящий. Как приятно это узнать от столь высокопоставленного лица. Довольно долго оно скрывало свой отзыв. Какая честь для вас, для всей Руси. Вчерашний раб, наместник, зять Зубровки. Примечание. Здесь перефразирование строк Пушкинского Бориса Годунова: вчерашний раб татарин взять малюты, взять палача и сам в душе палач. Конец примечания. Нет, Илья Григорьевич. Пожалуйста, не огорчайтесь. Есть люди, которые говорят искренне, честно, прямо. Вы сами знаете, что они существуют. И вам от этого сознания будет легче перенести хвалу чиновного рецензента, написанную, возможно, на пресловутой даче в Переделкине волею судеб, принадлежащей ныне Валентину Катаеву. 5 апреля 1962 года Александр Твардовский писал Оренбургу по поводу гранок его мемуаров, публиковавшихся в «Новом мире». «Дача кому-то приглянулась». Фраза как будто невинная, но мелочностью этой мотивации так несовместима с серьезностью и трагичностью обстоятельств, что она выступает к вашей невыгоде. И потом, есть вещи, о которых читателю должны сообщать другие, а не сам пострадавший. От этой фразы несет урон дальнейшее изложение в своей существенности, значительности.